Глава 5 Когда проснулась, бывшего декана в моей комнате уже не было. Зато кто-то тихо стучал в дверь. Зевнула, выползла из кровати и открыла. За ней стояла невысокая девушка в очках и с хвостом черных волос. «Добрый день», — произнесла она, — «я секретарь Мила Вильсон. Вас вызывает ректор Дайшин прямо сейчас». Я глянула на часы, висящие на стене. Обычные часы с круглым циферблатом и ярко светящими цифрами. Они показывали еще полчаса до начала занятий. «Я сейчас буду», — ответила секретарю. Так и внула и торопливо удалилась. А я потянулась, наскоро помылась, торопливо оделась. «Что-то неладное в этой академии», — пробулькал котелок. «Этот странный гул ночью совсем мне не нравится». «Пи!» — вставил свое слово и мышь. «А ты случайно не в курсе происходящего?» Котелок выступил из угла и устремил на зверенка глаза плошки. «Насколько понимаю, ты у нас существо, тесно связанное с паранормальными явлениями. Может, это какое-то очередное проклятие?» «Пи!» – неоднозначно ответил мышь. «Ребята, вы здесь разбирайтесь, мне к ректору надо», – сказала я и выскользнула из комнаты. Ректор Дайшин сидел в своем кресле и рассматривал собственные пальцы. В углу в кресле, сложив ногу на ногу, находился хмурый бывший декан Айден. «Адептка Лия!» — радостно воскликнул Дайшин, увидев входящую меня. «Проходите, проходите, садитесь. Очень рад вас видеть в полном здравии». Меня последнее как-то напрягло. «Что значит «в полном здравии»?» «А я не должна была такой быть?» ректор Дайшин!» — строго произнес из угла высший демон. ректор тут же улыбаться перестал. Декан сверкнул черными глазами. «Будьте добры, просветите адептку о правилах Академии и объясните, с чем они связаны. То есть повторите все, что рассказали мне». Ректор вздохнул. «Кстати, сегодня он выглядел более презентабельно, чем в первую нашу встречу. Черный костюм, галстук и хорошо уложенная прическа». «Адептка Ли, вы читали основной свод правил Академии на стенде в Вестибюлю?» «Когда бы я успела». «Мне совсем не до правил было», — отрицательно покачала головой. Ректор тяжко вздохнул. «А стоило. Видите ли, там очень хорошо прописано главное правило. Никогда, ни при каких обстоятельствах не выходить после полуночи из своих комнат». «Очень любопытно». Я села и придвинулась ближе к столу, за которым сидел ректор, с исключительным вниманием, смотря на мужчину. Дайшин поправил прическу и продолжил. «Дело в том, что здание Академии прежде было замком одного очень влиятельного древнего демона. Сильного демона. Поговаривают, он единолично держал всю округу и был очень сильным магом и алхимиком. Долгое время после того, как хозяин замка вместе со своей супругой необъяснимо пропали, замок стоял пустым. Никто не хотел в нем жить». Потом в нем решили сделать Академию. И поначалу все было спокойно, а после начали происходить жуткие вещи. Но к тому времени Академия уже полностью функционировала. В ее ремонт и запуск было вложено немало средств, да и другого помещения нам никто не собирался предоставлять. Мы составили свод правил, надеясь на максимальную защиту наших адептов. Запомните, адепт Калия, Это древний замок, и он хранит в себе очень древние тайны. Мы и сами не рискуем спускаться в самые темные подземелья, потому как это связано с большим риском». «Ректор», — подал голос Айден, — «ближе к делу». «Да, да». Дайшин покосился на декана и вернул взгляд ко мне. «Так вот, каждую ночь в академии ходит злобный призрак». «Призрак?» — переспросила я. «Именно. А почему вы его не упокоите?» Ректор откинулся на спинку кресла и развел руками. Это невозможно. Мы пытались. Понимаете ли, это не просто призрак, а некая субстанция, замешанная на очень древних заклинаниях и силах. У него очень сильная привязка к этому месту. Это такое местное проклятие. Еще одно проклятие. Я нахмурилась. немного ли на один небольшой городок и маленькую академию? «И в чем же заключается проклятие?» — поинтересовалась. Ректор вздохнул. «Оно ищет лучших адептов, и если сможет до них добраться, то те пропадают». «Оно убивает их?» — ухнула я. Дайшин отрицательно покачал головой. «Нет, не убивает. Но то, что оно с ними делает, практически убийство. Что может быть хуже смерти?» Ректор хмуро посмотрел на меня. Хуже смерти в мире, наполненном магией, может быть только потеря магии. Полная потеря. Пустышка. Я замерла, смотря на Дайшина и тихо спросила. Оно забирает магию? Тот кивнул. Полностью. Высасывает до последней капли. Но хуже другое, сказал, смотря прямо на меня. Считается, что тот, кто увидит данное проклятие, будет его следующей жертвой. Я прикрыла глаза, пытаясь собраться с собой. Вот же нечистое Одно проклятие лучше другого. В Хаттершаме меня ждет монстр. А в Академии я рискую начисто лишиться магии. Лучше некуда. Но... Стоп. А ведь я не одна видела проклятие. Повернулась и посмотрела на Айдена. А на преподавателей проклятие распространяется? И увидела, как потемнели глаза бывшего декана. Ответа мне не нужно было. Я и так поняла по его взгляду. Да... Ректор все-таки ответил. «То есть мы оба...» Начала я говорить, и голос окончательно сел. Ректор кивнул. «Чудесно! Хотя, если так подумать, просто замечательно! Теперь не только я со своей бесовской сутью под проклятие попала, но и высший демон! Не то чтобы я радовалась, но... А снять с себя такое проклятие можно? Ну, заинтересовать его кем-нибудь другим!» Ректор пожал плечами. «Сомневаюсь». По крайней мере, мы пока с таким не сталкивались. «Почему вы не сказали нам о проклятии раньше?» Сурово впечатал демон. Ректор усмехнулся. «А кто мешал вам прочитать устав и правила? Зачем вы пошли среди ночи гулять по академии? Вы разве не заметили, что у нас ночью даже служащего персонала нет?» Я вспомнила, что действительно коменданта на месте не было. «А крик...» «Ректор Дайшин ночью кто-то кричал. Это был крик очередной жертвы проклятия!» Дайшин тяжко вздохнул. «Нет. Это был крик самого призрака, когда он в очередной раз не смог попасть ко мне. Понимаете ли, до этого дня я считался самым сильным преподавателем Академии!» «До этого дня...» Я искос посмотрел на декана. Тот был необычайно бледен. Дайшин поморщился. «Проклятие нет-нет да возвращалась ко мне, пытаясь заполучить мою магию. Но, я так понимаю, вы слышали и гул?» Я кивнула. «Это отпугивающее заклятие», — продолжал ректор. «Оно идет за призраком и магическим звуком гонит его прочь». «Как по мне, так этим звуком кого угодно можно выгнать из Академии?» «Например, меня». «Если бы в Хаттершаме меня не ждало проклятие, а в Институте лишения сил, то...» Я бы уже взяла руки в ноги и бежала бы отсюда. Пришлось вызвать сильнейших магов страны, рассказывал дайш чтобы создать такую мощную защиту. Увы, но полностью изгнать проклятие не получается. И, к сожалению, защита не всегда успевает спасти жертву. Иногда некоторые ребята пропускают мимо глаз и ушей нашей просьбы не выходить по ночам и не спускаться в подземелье. За этот год мы потеряли магию четырех довольно сильных адептов. Пришлось вернуть их домой. Я надеюсь, вы будете более осмотрительны и спокойно пройдете обучение. К Гулу от защиты и визгам призрака вы привыкнете. Привыкну? А к такому можно привыкнуть? Что ж, могу честно признать, Академия Демонов полностью оправдывает свое название. То есть демоны, проклятия, призраки и все, что должно присутствовать в темной демонической академии. Добро пожаловать, адепт Калия! На лекции я шла в задумчивости. Как странно получается. На один городок сразу два проклятия. Чем это жители так не угодили богам? Ведь по сути, академия находится в хатершами, а значит, оба проклятия относятся к одному городку. Это очень-очень странно. На весь мир Тагор с трудом можно найти 3-4 хороших проклятия, а здесь сразу два. И каких? Одно забирает полностью магов, второе лишает их силы. Остановилась, оглянулась. Днем коридоры Академии выглядели вполне обычно. Свет проникал в высокие окна и бросал блики на картины, колонны, стены. А вот ночью коридор становился площадкой для призрака, прогуливающегося по нему в поисках очередной жертвы. А где-то за стенами Академии блуждало еще одно проклятие, поджидая меня. Жуткий монстр и злой призрак. И я между ними поежилась. Это не просто бесовская натура, это какое-то мрачное везение. Мне любой бес-недоучка должен завидовать. И если предвестник первого только у меня, то второй наметил целью сразу двоих магов, учитывая, что его видел и Айден. Да уж, повезло так повезло. Пока думала, шла по коридору к аудитории по бытовой магии, той самой, которую теперь должен преподавать бывший декан Айден, а ныне магистр Хоть здесь карты легли так, как мне желалось. Мой любимый предмет вел мой возлюбленный декан, то есть бывший декан. Но это ни капли не лишало его демонической привлекательности. Уж теперь-то я смогу ему показать, на что я на самом деле способна. Я докажу Айдену, что я не заслуживаю быть лишенной магии. Я настолько задумалась о том, как буду доказывать нынешнему магистру свою исключительность, что не услышала, как позади ко мне приблизились». Потом был толчок в спину, такой, что я не устояла, и, пролетев несколько шагов вперед, рухнула на колени, выронив из рук тетради. А рюкзачок с книгами отлетел на пару метров. «Смотри, куда бежишь!» — раздраженно процедила я, пытаясь встать. Но в это время на подол моего платья наступили черной туфелькой, и прямо над головой прозвучало злое. «Не думай, без что тебе вчерашнее сойдет с рук!» Я подняла голову. «Надо мной стояла та самая девушка с черным хвостом волос». «Доказать, конечно, невозможно», – прошепела она. «Но я уверена, это твоих бесовских лап дело». «Желаешь повторить?» – усмехнулась я. Девица сощурила глаза. «Насмехаешься». Я рванула край платья из-под ее ноги. Раздался треск материи. Ударила девицу под колено. От неожиданности она покачнулась и присела. Я успела ухватить ее за подол и рвануть. Ее рюкзак отлетел к моему. Теперь мы обе сидели на коленях и смотрели друг на друга. «Совсем очумела, бес!» — выдала она яростно. «Не я напала первая», — парировала я, вставая. «Куда собралась? Не смей отворачиваться, когда я с тобой разговариваю!» — с угрозой выкрикнула демоница. Но я уже собрала тетради и направилась к рюкзачку. «Шактан!» выкрикнула девушка, и неистовый порыв ветра, вырвавшийся из-под ее пальцев, подхватил мой рюкзак и потянул его по коридору. «Башарон!» — не осталась я в долгу, и волосы девушки взметнулись, разрывая держащую их резинку, окутали лицо демоницы, образовав один кокон. «Шап! Шатат!» — пыталась она хоть что-то сказать сквозь пучок волос, забивающих рот. «Шаратак!» — волосы отпустили несчастную, но остались висеть колтуном. Теперь ей много потребуется магии и усилий, чтобы распутать его. Уж я-то знаю свое дело. Вот только и демоница не успокаивалась. Зартан! Картина, висевшая на стене, рухнула прямо на меня. Я успела выставить руки в защите и откинуть ту в стену. Картина шарахнулась в нее с треском и упала на пол. но все, демоница, ты меня достала. Горитор! Сунула руку в карман, где-то там был очень неприятный для моих врагов мешочек. Но то ли позабыла, в каком он кармашке, то ли, как обычно, бесовщинка сработала. Но когда я выкрикнула заклинание, то в моей руке оказалась походная косметичка в виде кошелечка-мешочка. Он практически всегда лежал у меня в кармане. Вдруг понадобится носик припудрить. Заклинание послушно выдернуло кошелечек из моих рук и понесло к демонице. Уже по пути из него вынурнули маленькая пудреница, помадка, чёрный карандаш и пушистая кисточка. Чудесно! Теперь из-за этой демонической куклы я останусь без походной косметики. Придётся новую покупать. Демоница взвыла, отмахиваясь от приставучей косметики руками. Эх, жаль. Хорошая была косметика. И послушная. Ну, конечно, если ей не отдавать такие приказы. «Аллард!» Все же смогла выкрикнуть демоница, когда помада размазывалась на ее губах и мимо них. Меня подняло и хлопнуло о пол. Голова закружилась. Это уже никуда не годится. Я к физическим заклинаниям не переходила. «Латорп!» — рявкнула во все горло, подумав при этом, что хорошо, что мы находимся как раз рядом с комнатой отдыха. Были бы здесь учебные секции, народу вокруг собралось бы уже много. Но аудитории были дальше и хорошо изолированы от шума. Поэтому никто не вышел на визг девицы, когда на нее пролилось ведро воды, принесенное бытовой магией из ближайшей подсобки уборщицы. «Хантерк!» — взвыла демоница. Из моих рук вырвала все тетради и разметала на маленькие кусочки. «Дапер!» — на девицу осыпалась штукатурка. Она открыла рот, чтобы отправить в меня очередное заклинание. «Мандарат!» грянула на весь коридор громовым голосом высшего демона Айдена Росса. Нас обеих подкинуло, и мы зависли в воздухе, не в состоянии сказать хоть слово. Демоница махала руками, пытаясь дотянуться до меня. Я яростно сверкала глазами и старалась достать еще какой-нибудь бесовской узелок и запустить им в девицу. — Успокойтесь, — прорычал бывший декан, а ныне магистр по бытовой магии. — Ко мне в кабинет, обе! — Демон широким шагом направился по коридору, а нас следом за ним потянула темным магическим лассо. Единственное, что мы могли, сверкать друг на друга глазами и грозить кулаками, строя жуткие рожицы. А рожицы у нас и правда были жуткие, как и весь вид. Я была в порванном внизу платье, с возлохмаченными волосами. Демонице досталось больше, вся мокрая, с колтуном на голове, покрытая крошкой штукатурки и разукрашенной моей злобной магией. Макияж вышел ярким, если не сказать вызывающе диким. размазанный далеко не по контуру губы. Глаза, обведенные черными кругами, и толстый слой пудры. А сверху все присыпано штукатуркой. Пожалуй, в таком виде демоницу даже нежить испугается. Красота! Нас внесло в кабинет магистра. Меня откинуло в кресло у стены, демоницу в кресло у стола. «Ну что, адептки, поговорим?» — сощурил глаза айдан Причем, судя по взгляду, говорить сейчас будет он. И ничего хорошего нам не скажет. Слушаем меня внимательно и не перебиваем. Да, если бы даже могли, он нам закрыл такую возможность, начисто лишив голоса. На мои вопросы отвечаем кивком головы «да» или «нет». Это понятно? Мы обе разом кивнули. Начнем. Глаза высшего демона потемнели. Вы устроили бойню в академии, так? Не такая уж это была и бойня. Ну, покидались друг друга мелкими заклинаниями. Я не стану спрашивать, кто это начал. Говорил, а сам на меня смотрел. Ну, знаете, это не я на нее напала. Что вы сразу всех собак на меня-то вешаете? Мне совершенно все равно, кто был зачинщиком. Но замечу... Он глаза сузил, и в них сверкнули молнии. Вы это сделали в то время, когда у вас должна была начаться лекция по бытовой магии. А я очень не люблю, когда мне срывают пары. О том, как бывший декан не любит срывы занятий, я уж точно знала. «Наказание будет обеим!» Демоница начала яростно жестикулировать руками. «Молчать!» Декан щелкнул пальцами, и девица обмякла в кресле. «Итак, вы обе составляете мне на следующее занятие объемный доклад на тему...» глянул на меня. «Бытовые проклятия и их применение». Я кивнула. «Главное, не пытаться протестовать». Иначе можно на еще какое-либо более суровое наказание нарваться. А вот девица не успокаивалась. Она мычала и строила рожицы, явно пытаясь что-то сказать. Магистр Айден заложил руки за спину и несколько раз обошел кресло, в котором сидела демоница. Остановился, покосился на меня, снова посмотрел на нее, и на его губах заиграла язвительная улыбка. «Чудесно! Ко всему прибавлю...» В таком виде вы будете ходить до заката солнца. Пусть все посмотрят на вас, красавец. А заодно на будущее знают, что будет с теми, кто срывает мои занятия. Вам все ясно, адептки? м, -м, -м застонала демоница. А я кивнула. Конечно, ясно. Что тут может быть неясно? Это мы еще малой кровью обошлись. Вот и чудесно, усмехался, смотря на нас магистр. А теперь быстренько из моего кабинета. Щелкнул пальцами и демоницу вынесла, а меня нет. Магистр повернулся ко мне. Подошел. Вы уже можете говорить, адепт Калия. Я счастливо выдохнула, но ничего не сказала. Айден прошелся по кабинету и остановился у стола. Присел на край, сложил руки на груди, смотря на меня. Мы с вами попали в очень нехорошую историю, адепт Калия сказал серьезно. Я кивнула. Он нахмурился. Я же сказал вы можете говорить? Да, декан Айден. Здесь я уже не декан, поправил он. Можете звать просто магистр. Да, магистр. Что вы заладили? Да, да. Вы мне по-человечески ответить можете? пожал плечами. Что он от меня хочет? Магистр Айден вздохнул. Мне очень не нравится происходящее. Академия находится на границе Хаттершима. По мне так слишком много проклятий на один маленький городок. «Не верится. Неужели Айден советуется со мной?» «Более чем», — кивнула я. «И оба слишком сильные, чтобы их убрали даже столичные маги». Айден выпрямился, заложил руки за спину и прошел до окна. Остановился, смотря в него темными демоническими глазами. «Меньше всего мне бы хотелось стать жертвой здешнего призрака». «Мне тоже». Участливо добавила я и тут же постаралась его приободрить. «Но на вас хотя бы одно проклятие, а у меня уже два!» Он оглянулся на меня и посмотрел с каким-то сомнением в глазах, а потом махнул рукой и невесело усмехнулся. «Бес! Что еще от вас ожидать? Просто бес!» Вздохнул. «Но не буду скрывать, адепт Калия, вы на порядок сильнее каждого находящегося здесь адепта, не считая пар тройки. Я сильнейший магистр». «Мы оба попали. попались серьезно. И нам придется это решать. Как я понимаю, никто помогать не станет. Деканат и ректорат заняты совсем другими делами. Их не волнует судьба ссыльных магистров, а уж здешних адептов тем более. Ректор Дайшин считает, что сделал все, что мог для их защиты. Если адепты по глупости попались на глаза призраку, и это уже их проблема». Как-то тоскливо и безнадежно это все слышалось из уст высшего демона. Я подняла на него вопросительный взгляд. «Вы же не позволите какому-то призраку нас?» У меня голос сел. Айден подошел, приставил стул поближе к креслу, где я сидела, и, устроившись в нем, взял мои ладони в свои руки. Адепт Калия. «Я сделаю все, что могу, но...» Помолчал. «Одной моей магии мало. Мы должны держаться вместе». Так уж получилось, что мы с вами застряли здесь. Так постараемся вернуться тоже вместе. Я смотрела в его темные глаза. Никогда не видела в них теплоты или участия. Сейчас же он смотрел на меня так, словно я его единственный друг и соратник в мире. Я могу что-то сделать? Пока не знаю. Он заглянул мне в глаза. Может, у вас есть какие-то идеи? Я задумалась. Для начала узнать, что это за проклятия такие. Откуда взялись? Не на пустом же месте возникли? Проклятия не возникают просто так. А призраки не ходят от балды по академиям. В моем мире считается, что призраками становятся те, кто что-то не успел доделать при жизни. Может, и этому призраку помочь закончить некое важное дело. Магистр покачал головой. Отпустил мою руку и откинулся на спинку стула. Адепт лия это не ваш мир. А вдруг... Не нужно исключать этой версии. А вообще, я думаю, для начала узнать, чей это призрак. Может, поймем, чего он добивается, забирает чужую магию? айдан задумчиво на меня смотрел и резко поднялся. Постараемся это узнать. А сейчас давайте-ка на лекцию. Что-то я с вами заболтался. Он со мной заболтался? демоны есть демон. Я встала. А вы не снимете с меня это... Сказала, намекая на свой вид и сделала несчастный взгляд. Он покачал головой. «Давайте не будем смешивать наши проклятия и учебу. Вы провинились. Несите наказание с гордостью!» Я вздохнула. Айден замешкался. «Будет лучше, если вы пойдете первая, а потом уже зайду я». Я удивленно на него глянула. Он пожал плечами. «Мало ли...» не хотел бы чтобы нас заподозрили в каких либо отношениях отношениях я приподняла брови айдан откашлялся и глухо поинтересовался адапткле вы все еще носите свой амулет я кивнула не дожидаясь когда он проверит начала расстегивать верхние пуговицы платья он замахал рукой не стоит подумал и добавил не снимайте его носите постоянно и Впрочем, вступайте уже в аудиторию».